картинными галереями. Тишина нарушалась лишь скрипом снега под ногами да шумом собственного дыхания, которое в этом стылом безмолвии громко и странно шуршало. Обернувшись назад, в сторону берега, Першин уже не увидел ни еранги, ни вмершего в лед корабля Амундсена, Постепенно появилось чувство отрешённости от всего мира. Разгоревшаяся заря поглотила ближайшие к ней звёзды, но те, что были в зените, по-прежнему сияли алмазным светом. Кагод шёл с постоянством, заведённой машины и не оглядывался, словно был один, но он чувствовал и слышал за собой дыхание приезжего. И с удовлетворением отмечал про себя, что першин идёт ровно, не задыхается, шаг его стал экономным, размеренным. Когод уже чуял впереди открытую воду, разводье, образовавшееся от подвижки ледовых полей, да и сам лёд, казавшийся на первый взгляд прочным и толстым, уже не был похож на тот, который накрепко припаян к берегу. Заметно посветлело И впереди блеснула отражённая в тёмной воде звезда. Когота обернулся и показал рукой вперёд: "Пришли". Разводье было не очень большим. Оно вытянулось в длину примерно на сотню метров. Вода в нём то поднималась, то опускалась в такт размеренному дыханию океана. Когод подробно объяснил Першину, как надо сторожить нерпу, и помог ему сделать укрытие из тонкой молодой льдины. Першин устроился поудобнее и уставился на гладкую, словно отполированную поверхность стылой воды, с приставшими к ней мазками белого тумана. Его клонило в сон, но едва он прикрыл глаза, как был разбужен громким выстрелом. На другом берегу разводье Когот уже разматывал акин, чтобы вытащить из воды добычу. Першин поднялся из-за своего укрытия, полагая, что потревоженные выстрелом нерпы теперь не скоро высунутся из разводья, и пошёл к удачливому товарищу. Когот уже вытянул нерпу и оттаскивал её подальше от ледового берега. Нерпа была тяжёлая, округлая, налитое жиром. Першин почувствовал зависть. Вот бы ему убить нерпу и вернуться в становище настоящим добытчиком. Интересно, как бы посмотрела на него Коляна. Полюбовавшись на нерпу, Першин медленно побрел к своему месту. Он уже был далеко от кого-то, как вдруг почувствовал какую-то настороженность и глянул в сторону берега. На фоне светлеющего неба на ближайшем таросе стоял белый медведь и смотрел на него. Первой мыслью было рвануть обратно, туда, где сидел когот, а если медведь бросится вслед, догнать убегающего человека ему ничего не стоит. Расстояние от зверя до першина было в несколько раз меньше, чем от першина до когота. Почему-то в первые мгновения Першин не подумал о Винчестере, который держал в руках. Лишь немного времени спустя он вспомнил о ружье и медленно начал поднимать его. Медведь представлял отличную мишень и, похоже, не догадывался об опасности. То ли он никогда не видел человека,